Глава двадцать шестая Пока Саманта разговаривала с женой Гилберта, я не находила себе места. Она точно пришла по мою душу. Вычислила, кто я, где работаю, и теперь хочет убить. Ну, если не убьёт, то заставить заплатить за то, что я переспала с её мужем. «Это что-то невероятное!» — воскликнула Саманта, влетев в мой кабинет. «Сядь, иначе упадёшь в обморок!» Она жестом указала на кресло, быстро прошагала к магнитной доске и прикрепила на неё фото Шона Гилберта. «Знакомься, твой следующий объект». «Что?» — округлила глаза я и медленно поднялась с кресла. «Больше нет никаких сил терпеть его измены». Саманта приложила тыльную сторону ладони к лбу и театрально всклипнула. «Я долго не могла застукать его, но на этот раз он попался». «Жаль, мне не удалось вырвать клочья из головы его шлюхи, но хотя бы досталось её машине». Выйдя из образа, рассмеялась Саманта и продолжила. «А теперь она хочет, чтобы моё агентство помогло ей красиво развестись!» Ещё громче хохотала она. «Гилберт, конечно, сейчас стал более аккуратным, и поймать его будет не так-то просто. Но только не нам, правда, ангел? Вряд ли он подумает, что ты подставная». «Сам понимает, что в прошлый раз ты удирала от его жены практически в чём мать родила». «Фух», — выдохнула я, — «уже успела накрутить себя». «Хорошо», — бодро улыбнулась Саманте. «Вернусь из отпуска и займусь им». «Нет уж, милая, нужно брать Гилберта горячим». «Но мы же договаривались, что после первого задания я...» «Ах, совсем забыла», — перебила Саманта. Достала из кармана красного пиджака конверт и положила его на стол. Утром миссис Лартер забрала вещдок. «Поздравляю, детка, скачки удались!» «Здесь?» — она кивнула на конверт. «Твоя первая зарплата!» Я заглянула внутрь и пару раз моргнула, решив, что мне померещилось. Но видение не исчезло. «Но здесь в два раза больше!» Заторможенно проговорила я подняв взгляд на Саманту. «Премия за то, что ты оперативно достала вещдок по делу Лартера», подмигнула Саманта. «А всё остальное — аванс за Гилберта. А ещё его жена пообещала накинуть пару тысяч баксов за скорость. Так что, сама понимаешь, в наших интересах сделать всё максимально быстро». «Господи, и что же я буду делать с такими огромными деньгами?» мысленно спросила я, взяв в руки хрустящие купюры. Этих денег вполне хватило бы на хорошую квартиру в моём городе, но вряд ли я когда-нибудь снова стану там жить. Завтра Гилберт будет на вечеринке в честь дня рождения одной светской львицы, куда мы, кстати, тоже приглашены. И твоя задача — уехать оттуда с ним вместе. Принесёшь мне вещдок и можешь ехать в свою Россию. Саманта положила на стол два украшенных перьями и стразами пригласительных, от которых исходил приятный аромат. «Этой светской львице исполняется пять лет?» – рассмеялась я, взяв приглашение, и только тогда поняла, что это будет вечеринка в стиле Мулен «Кстати, у меня есть наряды, подходящие для такой вечеринки. Совсем недавно увезла их и ещё кучу барахла в рыбацкий дом моего мужа. Никак не могла подумать, что они мне могут понадобиться», – хохотнула Саманта. «У меня через час важная встреча. Съездишь за нарядами сама». Это недалеко в пяти милях от города. Вечером, взяв к Саманты, я отправилась в пригород Майами. А когда подъехала к дому, удивилась, что и там была охрана. Зачем она здесь? Что тут охранять? Удочки? Нашла нужную коробку, вышла с ней из дома и лоб в лоб встретилась с Крисом. Мой первый сексуальный опыт. Мои страстные крики в потолок той ночью. И моё второе мужское предательство. «Ангел?» — нахмурил чёрные брови Крис. «Что ты здесь делаешь?» Я не растерялась. Представь себе, искала тебя всё это время. Страдала, думала, куда же пропал парень, который так страстно любил меня той ночью. И, наконец-то, спустя год я его нашла. Пристально, глядя на него, говорила я. Нашла, чтобы сказать в лицо, что такого дерьма, как он, я никогда прежде не встречала. Я попробовала обойти крестьяна, но он схватил меня за запястье. Я помню всё, что было между нами, но у меня не оставалось другого выбора. Знала бы ты, как я хочу тебе всё объяснить. Он крепче сжал мою руку. «Но не могу, понимаешь? От этого зависит не только моя жизнь». «Я всё помню, Лин, и наши чувства, и то, что собирались поступать вместе, но...» Вспомнила я слова Богдана. Кажется, история повторялась. «Скармливай это кому-нибудь другому, Кристиан!» Усмехнулась я и перевела взгляд на окно. Я точно только что увидела женский силуэт, и занавеска резко задёрнулась. «Кто там?» Не отводя взгляда от окна, спросила я и, кажется, поставила Кристиана в тупик. «Сам, нет никого», – растерянно ответил он и, взяв из моих рук коробку, подтолкнул меня в спину в сторону машины. Я шла, оборачиваясь на окно. Нет, мне точно не померещилось. В окне была девушка, но кто она? И что забыла в рыбацком домике, который охраняли люди Саманты?»